Глава 50 На небе появились десятки звезд. Сверкнула молния, заставив их исчезнуть, но как только воцарилась темнота, они вернулись снова. Яркие светильники, просвечивающие сквозь плотные облака на западе, где осталось болото с транспортом Аватара. Твердый ил превратился в темную мутную воду, которая иногда доходила Эвелин до бедер, затрудняя передвижение. Горы теперь были близко. Их каменная гряда отчетливо виднелась в ночи. Тут и там поднимались первые скалы. У одной из них Эвелин остановилась и посмотрела назад. Упавшие с неба огни оказались не звездами, а зондами, отправленными кластером. Они искали сигнальный значок, с помощью которого Эвелин отправила сжатый пакет данных. Эти огни в вышине говорили о том, что принятые ею меры предосторожности оказались не напрасны. Женщина наблюдала за тем, как огни танцевали над болотом, от которого она уже ушла на 8 или 9 километров. Эвелин была благодарна грозе, потому что электрические разряды молнии мешали работе датчиков, а дождь создавал в инфракрасном спектре сплошную густую пелену. Непогода стала союзником, и Эвелин решила воспользоваться ее помощью, пока была такая возможность. Инстинкт подсказывал оставаться у скал, где она чувствовала себя под защитой. Но разум продолжал рассуждать. «Пока идет гроза, она должна найти место, где датчики преследователей не смогут ее обнаружить – пещеру или глубокую расщелину». «Вероятно, сервомеханизмы и аватары нашли тело Найтингейла», – рассуждала она, переждая порывы ветра и вновь отправляясь в путь. «В этом случае логично предположить, что второй человек тоже мертв и лежит где-то в болоте. Разве нет?» Или же они достаточно умны, чтобы провести линию от озера до мертвого тела и продолжали искать людей в этом направлении? Нужно не так уж много, чтобы понять, что горы – это хорошее укрытие. Конечно, преследователи понимали это, особенно если среди них были аватары. Дождь начал стихать. Эвелин была по колено в грязи и воде. Почва под ногами сделалась тверже, а слева и справа стали попадаться камни». По расчетам, от крутых склонов гор ее отделяли 2 или 3 километра, но вспышки зондов поднимались все выше. Ей стоило найти убежище, которое бы не позволило датчикам, транспорту и окружающим все ближе и ближе шатлам обнаружить ее. Эвелин не знала, нашли ли они тело Найтингейла, но в любом случае они были полны решимости продолжать поиски. Вскоре Эвелин вышла из грязи. Она добралась до твердой земли со оврагами, где скапливалась вода, текущая затем по склону, покрытому огромными и маленькими камнями. Упало еще несколько последних капель, и сквозь первые просветы между облаками засиял полумесяц. Эвелин заметила темную расщелину между камнями и уже протиснулась внутрь, когда поняла, что, возможно, это жилище какого-то животного. Она остановилась, пытаясь рассмотреть что-либо в темноте, но внутри ничего не шевелилось. Гул снаружи становился громче. Эвелин заползла вглубь пещеры и через две или три секунды увидела свет одного из шатлов сквозь трещину в скале. Когда шаттл пролетел прямо над пещерой, гул усилился, но по мере удаления начал стихать. Эвелин гадала, действительно ли ее не заметили. Через 10 минут у нее чуть отлегло от сердца. Она вернулась ко входу и поняла, что небо начало проясняться. Транспорта и шатлов больше не было видно. Сидя в маленькой пещере, она внезапно поняла, что голодна и хочет пить. Она открыла рюкзак и вспомнила, что в свертке Найтингейла лежала не только запасная одежда, но и еда». Вокруг было достаточно воды, но ей не хотелось выбираться наружу и пить воду из-за многочисленных луж, несмотря на то, что не могла заразиться бактериями или вирусами. Что же до голода? На нейтральном транспортном средстве, которое уже вылетело за ней, точно будет еда. Поддавшись усталости, она осталась в сухой пещере, подложила рюкзак под голову вместо подушки и уснула.